Тук-тук. Я трижды ударил кулаком в место, где представлял себе дверь, хотя ее там и не было. Это я, Рик. Дядь, открывай. Думаете, он мне открыл? Да хрен бы там плавал. Этот пузан мало того, что не умеет слушать, так еще и боится поговорить с глазу на глаз. Я обернулся, посмотрел на застывших метрах в двух ста воинов, но понял, что они меня боятся и принялся выносить стены дома дальше». За минуту мне удалось выбить две огромные жемчужины, при этом я сломал кисть, локоть и все костяшки. Благо, все зарастало почти мгновенно, все же я великий демон, но по итогу попытка пробиться в замок была обезьяней работой, долго и муторно, и, скорее всего, бесполезно. Я обернулся еще раз, посмотрел своим орлиным зрением на армию, которая стояла с открытыми ртами, и понял одну важную вещь – там не было женщин. Значит, мне все равно придется схватить за хвост этого босса, чтобы поговорить с ним насчет слез. И он что? Спросил сам себя, нахмурившись. Всех русалок от меня попрятал? Вот ведь гад. Я чуть-чуть приуныл, обленился в край и зевнул. А зачем мне все это? Зачем рушить стены, замок, кому-то хвост отрывать? Чертовски лень. Чрезвычайно лень. Однако, что я получу взамен, если сейчас немного постараюсь? предпоследний ингредиент, который поможет мне уснуть на очень-очень долгое время. Поэтому почему бы и нет? — Ладно, — уговорил сам себя. — Так и быть. Найду слезы, а потом от души посплю, в знак качественно проделанной работы. Спустился к фундаменту, взял жемчужину размером с голову, которая выбила стены. От души посплю. Пофиг где даже. Моя задумка оказалась плодовитой. Жемчужина гораздо лучше уничтожала стену, чем мои кулаки. В конечном итоге, за какие-то 5 минут, я выбил брешь, в которую протиснулся без каких-либо проблем. И оказался, на самом деле, в весьма шикарном месте. Белые стены были гладкими и блестящими. Повсюду был мрамор, гранит и драгоценные камни. А еще здесь было очень светло, уютно и, я бы даже сказал, по-царски. Хм, был бы я русалом. Хмыкнул себе под нос и поплыл по большому коридору. Я бы тоже захотел жить в жемчуге. Интересно, а эти и черти на чём спят? Поиски босса были недолгими. Я пронёсся по шести комнатам, дал пару лечей местной охране, которая надумала меня задержать, и оказался в тронном зале, который по оформлению был совсем другим, чем весь замок. Кафельный пол, водоросли под стать деревьям. Огромное круглое окно, через призму которого все за замком было в розовом свете, и большой трон, который представлял собой череп какого-то огромного монстра. Сам босс сидел на нем и самым невозмутительным взглядом сверлил меня. «О, нашелся!» – улыбнулся я и проплыл на метр вперед. В следующий миг тело словно током ударило. Мышцы человеческого тела дернулись, в голову ударила новая, незнакомая ранее боль а зубы свело от напряжения. При всем этом босс как-то дико захохотал. Да так, что в ушах зазвенел его голос эхом, отражающийся от стен.